И ещё кое-что. Когда пишешь книгу об отсутствии здравого смысла, то не только начинаешь замечать всё больше таких примеров вокруг, но и узнаёшь о собственных ежедневных приступах неадекватности, как, например, когда в ожидании лифта каждые несколько секунд нажимаешь кнопку вверх, как будто лифт каким-то образом заметит, что ты спешишь и приедет быстрее. Или когда, стоя на переходе, многократно стучишь по кнопке, хотя тебе известно, что большинство из них отключены и существуют лишь для того, чтобы создать у тебя и других пешеходов иллюзию контроля. Или когда телевизионный пульт не работает, а ты еще сильнее нажимаешь кнопку «Громкость» или «Каналы», пока до тебя не доходит, что нужно заменить батарейки. Или когда проголодавшись, открываешь дверцу холодильника, изучаешь его содержимое, осторожно закрываешь, а через минуту снова открываешь, просматриваешь содержимое и так далее. Всё это означает, что порой нам с вами не хватает здравого смысла в не меньшей степени, чем компаниям. Ладно, может, всё не настолько плохо. Я совершенно уверен, что затронул только малую часть проблем. В идеале мы с вами вместе можем положить начало новому движению за здравый смысл, чтобы совещания начинались и заканчивались вовремя, презентации в PowerPoint стали далёким воспоминанием, количество правил и норм стало минимальным, и вся они имели смысл, повсюду царила эмпатия, а для распаковки новых наушников не требовались навыки морского пехотинца.